Глава 49 Бастер. Две части тотема в ладони накалились до предела, обжигая кожу, и вдруг, подчиняясь неведомой силе, рванули вниз, чтобы воссоединиться с последней частью в единый ключ. «Бастер!» Сабина рванула ко мне, на ходу испепеляя стягивающие запястья веревки. Я обнял ее за плечи и потянул назад, не отрывая взгляда от меняющих форму тотемов. Они соединились в каменный диск и начали медленно подниматься в воздух над полом. «Врата!» — рыкнула Алиша, вбегая вместе с моим отцом в помещение. Тогда я и заметил, что каменные врата начинают испускать синеватое сияние. Оно усиливалось, пока тотемы приближались к ним. «Катара!» — рассмеялась секретарь Портер, сбрасывая с головы капюшон плаща. «Услышь меня!» Над вратами начала формироваться полупрозрачная женская фигура. Богиня шла на зов. «Нужно уничтожить ключ!» Сабина дёрнулась вперёд, создавая на кончиках пальцев атакующее плетение. «Бастер, щит!» А я судорожно пытался вспомнить плетение купольного барьера. «Сабина, нет! Ты погибнешь!» Испуганно воскликнула Алиша, рванув за ней. Она схватила дочь за локоть, но смертоносные заклинания уже сорвались с пальцев девушки демоны только и успел выругаться я а тело действовало само подчиняясь наработанным тренировками рефлексам. я выступил перед Сабиной и алишей отпуская судорожно созданное плетение и коротко выдохнул когда рядом соткалось еще одно сотворенное отцом его присутствие заставило почувствовать себя увереннее от грохота взрыва заложило уши но громче звучал яростный вопль богини Огненные протуберанцы ударили в мерцающие щиты. Глаза заслезились от яркого света. Виски сдавило от напряжения. Под носом ощущалось что-то влажное и тёплое, наверное, кровь. Пламенный вихрь начал сходить на нет, когда щиты всё же не выдержали. В стороны пахнуло жаром. Ударная волна толкнула в грудь, опрокидывая меня на земляной пол. Где-то позади послышался новый грохот. Я приподнялся, оглядываясь. Взрывная волна снесла большинство фонарей, помещение оттонуло во мраке. Пыль забивалась в нос и глаза. Рядом со мной в воздух поднялся пущенный Сабиной светлячок. Такие же запустили отец с Алишей. Их сияние озарило осколки взорванных тотемов. Сами врата уцелели. Только теперь Катара не сможет вернуться через них. Ведь ключ уничтожен. Все живы. С облегчением пробормотал я, стирая кровь с лица. «Бастер!» Сабина придвинулась ко мне и крепко обняла, спрятав лицо на моей груди. «Я так испугалась!» Произнесла она еле слышно. Обхватив тонкие плечи руками, уткнулся носом в макушку и вдохнул, ставший родным ягодный аромат. Только теперь по-настоящему расслабился. Все самое страшное позади. Мы справились. И я тоже, рыжик, признался шепотом. Больше от меня ни на шаг. Переезжаешь в мою комнату. Бастер!» Рассмеялась она, смешно наморщив нос. «Кажется, я понял, о чем ты хотел поговорить», раздался чуть насмешливый голос отца. «А я явно что-то пропустила», пропела Алиша, но, взглянув на нее, я поймал одобряющую улыбку. Похоже, зря переживал. «Что вы наделали?» возопила миссис Портер, селись подняться на ноги. Из её плеча торчал кинжал, скорее всего, смазанный лёгким ядом, призванным обезвредить. Насколько я знал, она была полукровкой, но магией не владела. «А что?» — очнулся и её подельник. Видимо, магическая волна ослабила парализующие путы. Алиша подскочила на ноги, подбежала к нему и сорвала капюшон. «Миссис Вольт!» — зло процедила она. «А я говорила, что только вы имели доступ к Едефиста». «Но вам повезло, меня отстранили от дела. Вы ведь и подкинули в мой стол улики, чтобы на меня пали подозрения». «У вас много врагов, миссис Стрэндж», — чопорно отозвала секретарь убитого главного дознавателя, удобнее присаживаясь на земляном полу. «Даже такой очевидной подставы было достаточно, чтобы вас отстранили». «Получается, мы были правы, и до тотемов пытались добраться приближенные к хранителям люди», — произнесла Сабина. «Приближённые!» — фыркнула миссис Портер. «Подчинённые!» — произнесла ядовита Она недовольно насупилась, когда возле неё присела Алиша, чтобы обработать рану. «Вход завалило», — сообщил отец, который проверял помещение, пока мы разговаривали. «Я связался с охраной, скоро нас вытащат». «Как вы узнали о тотемах?» — спросила Сабина, обратив любопытный взгляд к миссис Портер. «Четверо друзей нашли тотемы. Врата!» И пожелали получить власть. И чтобы больше никто не пользовался ими, разделили между собой находку. Об этом мне рассказал ректор Лэнгтон. «Точнее, проболтался, когда напился», — фыркнула миссис Портер. «Мне стало известно, где находятся врата. Когда Лэнгтон проспался, понял свою ошибку, угрожал. Я была вынуждена скрываться и отправилась за помощью к подруге», — кивком головы указала на миссис Вольт. Я имела доступ к секретным делам и нашла способную изготовительницу ядов, желающую пойти дальше и стать наемной убийцей. «Наемница убила Лэнгтона, судью морея и пыталась убрать Фредерика», — перечисляла Алиша. «Мы поймали ее, но она вколола себе яд, только не погибла, очнулась в морге и сбежала, но ее убил заказчик. Нам пришлось ее убрать», — она начала задавать неудобные вопросы. Зло, поджав губы, пояснила миссис Вольт. «Зато у вас появились редкие яды, одним из которых вы и убили Фиста». Холодно закончила Алиша, взмахами пальцев формируя давки, чтобы связать руки и ноги убийц. «Теперь понятно, почему его артефакты не отреагировали на отраву. К судье Морою вы подобрались, познакомившись с его женой», — подключилась Сабина. «И надеялись ее помощью найти артефакт». «Значит, и послушника вы привлекли к убийству», — предположил я. Он был уверен, что отец Иордан совершил богомерзкое деяние, когда обратился к Катаре, поэтому помогал нам. Но его начала мучить совесть, он собирался признаться во всем и выдать нас. «И вы убили его, оставив записку с признанием», — завершил ее речь я. «И свалили всю вину на него», — подхватила Сабина. «Значит, тотем все же был у вас», — Отец посмотрел на нас фирменным взглядом ректора. Даже Сабина не потупила глазки. «Мы не могли отдать его вам, предполагая, что убийца на свободе», прямо посмотрел в глаза отца. «Но, как оказалось, убийца знал, что вы нашли тотем», — обвинила Алиша. «Они не знали», — отрицательно качнул я головой. «Точнее, не были уверены». «Вот, Бастер», — отец присел на землю возле меня, перекинул руку через плечо. «Говоришь, тебе не место в этой академии» а уже частным сыском промышляешь». «И не один», — фыркнула Алиша. Не заботясь о наряде, она присела возле отца и улыбнулась, когда он обнял её за талию. «Семья», — мелькнула в мыслях, и вдруг стало так тепло на душе. «Это ваши гены», — хихикнула Сабина, вновь прижавшись ко мне. «Мы и не спорим», — тяжело вздохнула Алиша, положив голову на плечо моего отца. «Вырастили на свою голову». Мы переглянулись и весело рассмеялись. Завал расчистили довольно быстро. Неприятно было все это время находиться рядом с убийцами, такими невозмутимыми и откровенными, несмотря на обстоятельства. В голове никак не укладывалось, что именно эти женщины причастны к тому, что произошло. Я видел, как Алиша искоса смотрит на секретаря Фиста. Наверное, она задается тем же вопросом, что и мы. Как она могла? Фист верил ей, доверял, возможно, как никому. Все сложилось лучше некуда. Нам удалось поймать преступников, ключ к вратам уничтожен, а Катара навсегда осталась в своем мире, и больше никто не сможет ее призвать. По крайней мере, через эти врата. После того, как мы выбрались из катакомб, нас окружили дознаватели, охрана Академии и лекари. Началась суматоха, но Алиша и мой отец быстро навели порядок, отдавая четкие приказы и указания. Миссис Портер и миссис Вольт сразу посадили в служебную карету ведомства и увезли. она тщательно осмотрел лекарь, после чего отпустил. Родители остались улаживать формальности, а нас отправили отдыхать. Наконец-то. Вышли во двор и одновременно посмотрели в ночное ясное небо, усеянное миллиардами звёзд. Сабина обхватила плечи руками и поёжилась. Я снял пиджак и набросил ей на плечи. «Пойдём, а то заболеем» протянул раскрытую ладонь, улыбнувшись. Сабина вложила свою, а в её глазах появился завораживающий блеск. «Ты стала ещё прекрасней констатировал и, заправив рыжую кудряшку за маленькое ушко, повёл девушку в жилой корпус. «Кажется, родители догадались о нас», — задумчиво вымолвила она. «Кажется», — усмехнулся я, взглянув на Рыжика. «Ты так крепко меня обнимала, что даже Катара из своего измерения всё поняла». «Я испугалась за тебя», — проворчала она, пытаясь за недовольством скрыть смущение. «На самом деле я испытал облегчение, что всё так легко прошло. Нет нужды скрывать наши отношения». Прижал её за плечи к себе и поцеловал в макушку. «Бастер», — проворчала моя маленькая колючка, — «я вся в пыли, хочу в душ». «Может, вместе?» — хитро протянул я и многозначительно поиграл бровями но в ответ получил удар кулаком в плечо. Не выдержал и рассмеялся. До того у Сабины было забавное лицо. «Люблю тебя». Выдохнул, сам не ожидая, и потянулся к сладким, манящим губам со вкусом ягод.